Глава девятнадцатая. Мелиса. По смерти повелителя пчел Власа островом правила дочь его Мелиса. В последние годы жизни покойного к ее правлению так привыкли, что наделение Мелисы высшей властью казалось неизбежным. Она вернулась к обычному титулу главы государства и именовалась теперь председательницей острова. Следует заметить, что, несмотря на свое имя, пчелом, в сравнении с отцом, милиса уделяла гораздо меньшее внимание. В лето 51 первой Великой Революции на острове случилось страшное землетрясение. Длилось оно малое время, но последствия были велики. Главные же удары случились на юге, возле горы, и впервые, сколько хватало памяти островитян, На вершине горы был замечен дым, и всем было известно, что если гора проснется, острову грозит гибель. Пострадали не только дома простых людей, но даже часть дворца. Рухнул флигель, где повелитель пчел жил с женой своей Глафирой. Удары стихии застали пожилую женщину в отхожем месте. Перекрытия, однако же, рухнули для Глафира благоприятно. Дубовые балки сложились так, что между ними остался небольшой просвет. В этом просвете счастливым для себя образом оказалась Глафира. Когда вдову освободили, ее била крупная дрожь. Она ничего не понимала и беспрестанно повторяла, что ни в чем не виновата, и что хотела лишь слить воду. Урон был нанесен и храму светлого будущего. Стражи рассказывали, что храм, построенный задолго до эпохи светлого будущего, оказался на редкость крепок. Основное землетрясение он выстоял без потерь. Спустя же несколько часов, во время повторных ударов, называемых «послетрясением», в храме осыпались все фрески, что появились на его стенах после победы революции. Когда осела пыль, Глазам изумленных стражей предстал собор преображения в своем первозданном виде. О чудесном событии было немедленно доложено его светлейшей будущности стимилище. Прибыв на место происшествия, председательница велела стражам оставить ее в храме одну и провела там три часа и тридцать минут. стражичье чье положение в результате землетрясения также заколебалось, Подсматривали за ней в дверную щель, и позднее говорили, что милиса не стояла на месте, но перемещалась по храму, разговаривая с образами. Вышла председательница просветленной и объявила во всеуслышание, что отныне храм будет посвящен не светлому будущему, а преображению Христову. Известие это тотчас же разнеслось по всему острову и вызвало горячую радость у жителей. Оказалось, что многие молились об этом всю жизнь, превратив комнаты жилищ своих в домовые церкви. И монастырь наполнился монахами, нявшими до того тайное служение в миру, И настоятелем был поставлен отец Георгий, ста девятнадцати лет, помнивший прежнюю монастырскую красу и общежительную жизнь монахов. И, возблагодарив Господа нашего Иисуса Христа, отец Георгий сказал, «Хорошо же надо было тряхнуть островные власти, чтобы вновь они открыли обитель сию». Я же, грешный, находившийся здесь по должности хранителя прошлого, продолжил свое житие в монаршеском чине. Ксения. Думаю, прав был отец Георгий. Не случись землетрясения, все, вероятно, осталось бы на своих местах. Но тектонические процессы, прошу прощения за каламбур, потрясли Мелиссу, и она сделала то, чего еще вчера делать не собиралась, вернула храм церкви. В государственном устройстве не произошло перемен, так, по крайней мере, казалось. Но глядя на это событие спустя годы, можно утверждать, что оно стало началом перемен. Удивительным образом Мелисса напоминала свою мать Глафиру, пожелавшую смыть нечистоты. Вернув в общество церковь, председательница также вызвала своего рода землетрясение, в конце концов поглотившее светлое будущее с его арестами, убийствами. и трудовыми лагерями. Что до нас с Парфением, то обещанные еще Маркелом квартир мы так и не дождались и продолжали жить в коммуналке. Жизнь наша, правда, после Маркелова посещения стала чуть легче. Лукьян, донимавший нас хуже всех остальных соседей вместе взятых, стал кроток. Он больше не интересовался, каким стульчиком мы пользуемся. не спрашивал, какую лампочку мы включаем в кухне, и даже не замерял количество керосина в своем примусе. С годами ушли и сами примусы. В нашей общей кухне было установлено четыре газовые плиты, разделенные между восемью хозяевами. Пространство под плитами сделала своим домом кошка Зайка, которая совершенно не соответствовала своему безобидному имени. Зайка была убежденной человека ненавистницей. Приблизившегося к плите она встречала злобным шипением, а чаще вцеплялась когтями в ногу. Никто не знал, под какой сплит в данный момент отдыхает зайка. Она умела держать в напряжении всех, всех, кроме Парфения, которого почему-то выделяла и даже могла порой потереться о его ногу. Зайку терпели за ее феноменальное умение ловить крыс. Если бы не она, я думаю, крысы в конце концов выжили бы нас из квартиры. До зайки они шныряли по столам, прогрызали кульки с мукой и съедали все, что могло быть съедено. Со столов они спрыгивали с глухим плюханием, которое иногда будило нас по ночам. Об этих непростых временах мы вспоминали в дни зайкиных загулов, особенно в ночи. Отсутствие этой кошки под плитами означало невозможность ночного похода в туалет. Нас, в отличие от зайки, крысы не боялись. Другим квартирным бедствием были тараканы и клопы. И тут бессильна была даже зайка. От клопов совместными усилиями мы со временем как-то избавились. А вот тараканы сопровождали нашу жизнь в коммуналке до ее последнего дня. Мы проливали стыки кроватей кипятком, рассыпали вдоль плинтусов разнообразные яды. Но тараканы к ним скоро привыкали и даже начинали ими питаться. Однажды Лукьян поинтересовался, как боролись с тараканами во дворце. Когда же мы сказали, что во дворце их не было, он посмотрел на нас с недоверием. В своей жизни он не видел мест, где бы не было тараканов. Парфений. За ужином Жан-Мари говорит, что не понимает, как можно было привыкнуть после дворца к коммуналке. Я отвечаю, что мы привыкли довольно быстро, а дворцовую жизнь, конечно, вспоминали, как вспоминают кино. То, что было не здесь и не с нами. А ты бы смог жить в коммуналке? спрашивает Артемия Жан-Мари. После княжеских твоих условий. Артемий пожимает плечами. Я там жил. В детстве. Леклер просит предоставить ему несколько кадров коммунальной жизни. Я говорю, что это скучно, что об этом писали сто раз, и наша жизнь от описанного ничем не отличалась. Не отличалась? Жан-Мари поднимает бокал, и мы чокаемся. «Вы хотите сказать, что во всех коммуналках жили бывшие князья?» «В известном смысле, да», — говорит Ксения. «Вы бы посмотрели на наших соседей». Жан-Мари смотрит на Артемия. «А что испытывал ты?» «Брезгливость?» «Ненависть к окружающим?» «Чувство отчаяния?» Артемий прикладывает к губам салфетку. «Брезгливость притупляется». «Ненависть?» Когда стоишь в общей очереди в туалет, трудно испытывать ненависть. Скорее, усталость. Артемий улыбается нам с Ксенией. Правда? Правда. Случалось, конечно, что подступало отчаяние, но бывали и минуты радости. Закрывшись в своей комнате, мы сидели вечерами на старом диване, слушали по радио чтение классики, поставленными старомодными голосами. На фоне дождя за окном под мокрые звуки колес. или просто сидели и молчали. Все равно ведь была граница, отделявшая нас от внешнего мира. Эта граница может существовать даже в общей камере, не говоря уже о коммуналке, в которой как-никак у нас была собственная комната. А крысы, тараканы, клопы, не унимается Жан-Мари. Представьте себе, иногда они досаждали меньше людей. Малоприятная, конечно, компания, но не было в них подлости. Не сами ведь тараканы в кастрюлю с супом залетали. Да и соседи, если разобраться, были не так уж плохи. В дни разгула светлого будущего мы отмечали с ними Пасху. Куличи пекли, кто-то приносил водку, кто-то колбасу, и все сидели, кто бы мог подумать, за общим столом. «Мы не рассматриваем эти годы как время несчастья», — говорит Ксения. «Если бы в нашей жизни этого не было...» Ничего бы мы о своем народе не узнали. Взгляд Леклера останавливается на чем-то за окном. Я хочу найти такой эпизод, чтобы зрителю было понятно, их светлейшими высочествами вы оставались даже в коммуналке. Ксения соединяет ладони. Красиво. Только я вот, например, бронилась с соседкой, а его светлейшее высочество нас разнимал. Вы даже не представляете, какой это был некрасивый эпизод. Потому-то и неправильно жизнь сводить к эпизоду», — говорит Артемий. Ксения погружает лицо в ладони, и голос ее звучит глухо. «Жизнь измельчает человека, как кухонный комбайн». Я глажу ее по плечу. «Ты говоришь так, будто бронилась там все эти полвека. Просто это был день, когда у тебя окончательно сдали нервы». Впоследствии, когда августейшие семейства Европы подарили нам квартиру в городе и домик на побережье, мы часто вспоминали наших соседей. Вспоминаем и сейчас. Сказав, что нам их не хватает, я бы, наверное, погрешил против истины. Но теперь, когда их уже нет на свете, мы рассматриваем их отсутствие как невосполнимую утрату. И хотя в исполнении ее мы не ищем, утрата есть утрата. Очередная часть жизни нашей, ушедшая безвозвратно. И сейчас, когда наша жизнь, кажется, только из таких зияний и состоит, потерю этих людей мы оплакиваем. С кем они сейчас бронятся? Между тем председательницу мелису ждали новые испытания. Когда жители острова пришли в себя после гибели повелителя пчел и последовавшего за ней землетрясения, память вернула их к юбилейным торжествам, и они осознали, что в день празднования были лишены памятных монет. Кто-то сказал, что министр развития фокусов таинственным образом переместил их в подушки, лежащие у него в спальне. Эта новость распространилась со скоростью урагана, И вскоре у дворца уже стояла огромная толпа, жаждущая возвращения монет. Во избежание кровопролития председательница Мелисса велела впустить пять представителей взволнованного народа в ее с Вальдемаром спальню. Представителям было позволено распороть все шестнадцать пуховых подушек, находившихся в помещении, и проверить их на наличие денежных средств. После часу кропотливых поисков. Представители вышли к собравшимся, лица их были в пуху, который скрывал выражение явного смущения, и денег в подушках не оказалось. Вместе с тем исчезновение монет было делом очевидным, и под давлением разъяренной общественности милиса вынуждена была назначить расследование пропажи. Кроме того, розыску подлежали армейское жалование, Деньги на ремонт дорог и средства на содержание пчел, никаких бумаг, подтверждающих перевод памятных монет, в дворцовые подушки найдено не было. Нашлись лишь бумаги о переводе их в один из швейцарских банков. Там же покоились и все иные искомые средства. Все эти дни Вальдемар отсиживался в цилиндре. Но однажды утром. Мелисса не обнаружила его, и там через месяц с небольшим след министра развития и фокусов отыскался на юге острова. Стало известно, что Вальдемар встречался с рядом лиц, открыто выступавших за отделение юга от севера. Одним из этих лиц была некая Варвара. возглавлявшее Южное Освободительное Общество, что произвело на председательницу весьма неблагоприятное впечатление. Короткие сообщения об имевших место интенсивных консультациях Вальдемара с Варварой Мелиссу окончательно ожесточили. На государственную измену мужа она могла бы еще закрыть глаза, а супружеская прощению не подлежало, Преодолев гордость... Мерисса написала Варваре подробное увещевательное письмо, в котором описывались отрицательные качества Вольдемара, и давался настоятельный совет не иметь с ним дела. В завершении письма следовало предупреждение о том, что верной своей привычке Вольдемар ее Варвару в конце концов распилит. Ответ был коротким и обескураживающим, и подписала его не глава Южного освободительного общества, а ее заместительница Васса. В письме сухо сообщалось, что поползновений к распиливанию в Вальдемаре пока не наблюдалось, поскольку в им были предложены фокусы иного рода. Прочитав это письмо, Мелисса онемела. Несколько дней она обдумывала свой ответ и поняла, что ответить в данном случае можно только действием. Председательница объявила Вальдемара и Варвару государственными изменниками и подписала приказ о взятии их под стражу. Когда же она вручала приказ начальнику стражи, ей бросилась в глаза некоторая его неуверенность. На вопросы ее светлейшей будущности о причине его колебаний начальник стражи ответил, что выполнить подписанный приказ будет затруднительно, Пыреку стражники в южных областях перестали ему повиноваться. «Думалось мне, — сказала Мелисса, — что крамола эта ушла без возврата. Она, оказывается...» Председательница замолчала, глядя в глаза начальника стражи. «Она, ваш светлейшая бучность, ушла с возвратом! — доложил, щелкнув каблуками начальник». Вальдемар же за то недолгое время, что пребывал на юге, успел тамошнее население очаровать. Это не были злые чары, о которых пишут в учебниках «Черной магии». Для них бывший министр был слишком непрочен духом и не имел должной сосредоточенности. Жителям юга хватило того, что он просто показывал фокусы и много говорил. Альдемарова речи струились, подобно бесконечному шелковому платку из цилиндра. Он рассказывал о том, как движением мысли переводит деньги из банка в банк, и обязался переправить южанам все денежные запасы швейцарских банкиров, обещал, что создаст такие природные условия, при которых нефть севера тайными подземными путями перетечет на юг. Собирался осушить болото в южной части леса, хотя это и было делом непростым. Для выполнения такой задачи надлежало пустить реку вспять. Вот здесь Вальдемар ничего не обещал. Рассказывая об этом, он замолкал, давая понять, что и для него существуют свои пределы. Но даже того, что было обещано, с избытком хватило для завоевания сердец южан. Свои рассказы Вальдемар сопровождал удивительными фокусами. Часы одних зрителей он доставал из карманов других, движением руки восстанавливал разорванные в клочья купюры и на глазах у всех распиливал женщин, не нанося им ни малейшего вреда. Вкупе с рассказами эти фокусы действовали на людей магически. Главным же его фокусом стало то, что в достоверности Пестрова, как разрезаемые им ленты повествования, никто не усомнился. Вальдемар покорил жителей юга за считанные недели, и они готовы были идти за ним куда угодно. Он же повел их на север. КСЕНИЯ Две недели назад мы вернулись из Тосканы домой. За время, что мы провели в Италии, был снят первый эпизод. Узнав о нашем возвращении, к нам приехал редактор Филипп. Он хочет издавать наши записки непосредственно в тексте, выделив их другим шрифтом. Парфений против другого шрифта. Он не любит излишней пестроты, мой Парфений. Считает ее дурным вкусом. А как же, спросил Филипп, «Отделять ваш текст от текста хронистов?» Парфей не подумал и сказал, «Можно просто делать больше отступ от края страницы, а можно и не отделять, по большому счету, это один текст». Филипп ему не поверил. А позавчера без предупреждения прилетел Жан-Мари. Он закончил пробный монтаж эпизода и захотел нам его показать. Странное дело, пока шли съемки, казалось, что это про нас». А посмотрели? Фильм хороший, как все у Леклера, но непонятно о ком. О ком-то, кто родился и жил внутри Жана-Мари. После просмотра он спросил о наших впечатлениях. Красиво, сказал Парфений. Может быть даже красивее, чем в жизни. Жан-Мари поинтересовался, что нас смущает. Сказал, что готов подправить детали. Я ответила, что с деталями как раз все в порядке. Он заметно погрустнел. «Что же не так?» «Жизнь!» — улыбнулся Парфений. «Жизнь в целом!» Потом мы пошли гулять к морю. Навстречу нам шла женщина, напоминающая, да, мою тетушку. «Клавдия!» — сказал без удивления Жан-Мари. «Она до сих пор не оставляет нас своими советами. Всякий раз появляется как в первый, в новом облике». но мы безошибочно угадываем в ней Клавдию. Как же без нее?» Взяв Парфения под руку, тетушка что-то ему взволнованно объясняет, показывает на торчащие из воды камни. Парфений вежливо кивает, прощаясь, целует ей руку. «Что говорила эта женщина?» спрашивает у Парфения Жан-Мари. «Призывала нас не входить в воду у тех камней. Рассказывала, что имела глупость войти именно там. Потом с трудом выбралась». Едва не поломала ноги. жан Мари задумчиво смотрит на уходящую Клавдию. Поломать не поломала, но сильно погнула. В лето 52-й революции, месяца мая 20 дня, войско южан двинулось на север. Кипят свободолюбия. Южане предприняли двухдневный марш-бросок. и вышли к южному тракту, служившему условной границей между двумя частями острова. Это был первый раз, когда гражданскую войну начинали с южной стороны. Войско было добровольческим, слабо вооруженным и необученным. Ему вполне соответствовал главнокомандующий, каковым единогласно был избран Вальдемар. Стремительное движение его отрядов сменилось на границе полной неподвижностью По ту сторону наступающих ждала регулярная армия острова, излучавшая боеспособность. Войска под командованием фельдмаршала Серапиона выражали полную преданность Мелиссе, каковую считали своей прекрасной дамой. Серапион был высок, седовлас, умудрен и немногословен. Он с удивлением рассматривал в бинокль то странное сообщество, которое вот уже несколько дней шумело у границы. Повседневным занятиям южан были пламенные выступления за независимость, перемежавшиеся обильными возлияниями. Для поднятия боевого духа солдат Вальдемар показывал фокусы освободительного характера. Привычное разрезание шарфа со счастливым концом — шарф возвращался владельцу во всей своей целости — он завершал громким требованием принести ему флаг острова. Вслед за этим появлялись неправдоподобно большие ножницы, орудовать которыми можно было лишь двумя руками. Островное знамя, растянутое двумя солдатами, главнокомандующий под одобрительные крики войска разрезал на две половины. «Вы ждете, что эти половины соединятся? Напрасно! Их не сможет соединить никто, даже я!» Этот фокус имел такой успех, что Вальдемару приходилось показывать его по много раз на дню. Ему уже не нужно было что-то говорить. Слова были известны всем и произносились войском-хором. В течение недели главнокомандующему удалось разрезать такое количество знамен, что доставлять их приходилось уже из самых удаленных уголков юга, Между тем продолжать наступление полководец не спешил. Поступавшие донесения все больше убеждали его в том, что в бою с регулярной армией на фокусы надеяться не приходится. В те же дни Вальдемар объявил себя свободным от брака с председательницей острова Мелисой. В радиообращении к южанам он поведал о своей многолетней любви к этой женщине, а также о том, что любил бы ее, может быть, и дальше... если бы не ее имперская сущность. Мысль о подавлении Мелисы и свободолюбивого юга постепенно сковывала его ум, сердце и все, что только можно сковать, так что в конце концов он уже не мог делить с председательницей ложи. Любовь к югу оказалась в Ольдемаре сильнее любви к Мелисе. Он сделал свой выбор, и вот он здесь. Ее светлейшая будущность, словившая каждую новость о беглом супруге, прослушала это сообщение от начала до конца. Мнение милисы на сей счет осталось неизвестным, поскольку на последних словах Вальдемара ее постиг удар. Председательница хватала ртом воздух, и вместо человеческой речи из ее рта исходило лишь жалобное мычание. Усилиями врачей ее светлейшую будущность кое-как поставили на ноги. Однако речка к ней уже не вернулась. Вместе с речью Мелесса покинула интерес к государственным делам. Негосударственные дела председательницу также не волновали, и ничто больше не привлекало ее внимания, кроме радио. Денно и нощно сидела она у радиоприемника, включенного на полную громкость. Звук его был столь силен, что раздавался не только во всех комнатах дворца, но и на близлежащих улицах. Именно на этой громкости через неделю Вольдемар сообщил в эфире о своем браке с главой Южного освободительного общества Варварой. Главнокомандующий уведомлял радиослушателей, что в лице Варвары он отныне соединяется с освободительным движением «Юга». Вальдемар рассказал также о том, как любовь к освободительному движению постепенно переходила в нем в любовь к Варваре, но Мелисса это уже не слышала. Нашли ее по окончании передачи во время трансляции песни «Либерта». Голова председательницы спокоилась на стуле, рука сжимала антенну радиоприемника, а душа качалась на средних волнах. Радиоэфира Узнав о смерти председательницы, главнокомандующий Вольдемар объявил, что завтра начнется выступление. Жаждавшие немедленной победы потребовали начать наступление не завтра, а сегодня, пока власть еще растеряна. Вальдемар же отвечал, что сегодня рано, а послезавтра поздно. Объяснение было загадочным. А потому устроила всех. На самом же деле Вольдемар ждал, что регулярная армия, узнав о смерти председательницы, сразу же разбежится. Но армия не разбежалась. В память о безвременно ушедшей председательницы она, напротив, решила восстановить в державе порядок и с угрюмой сосредоточенностью готовилась к бою. Некоторые даже видели саму Мелиссу, плывущую на волнах эфира и взывающую к отмщению. Услышав о настроениях регулярной армии, полководец Южан в уныние. Говорили, что он испытал некий трепет, поняв, что бывшая супруга противостоит ему даже после смерти, и это посмертное противодействие Вальдемара по-настоящему испугало. Им овладела мысль, что наказание придет от милиссиной руки, гладившей его некогда и им целованной. Главнокомандующий обратился к войску, сказав, что по вновь открывшимся обстоятельствам наступление откладывается, но его уже никто не слушал. Свободолюбивые добровольцы готовились наступать. Для Вальдемара они видели лишь одно место — место во главе войска. как-то и положено полководцу. Всю ночь главнокомандующего била дрожь. Рука с пистолетом время от времени тянулась к виску. А что-то ее всякий раз удерживала. На следующее утро противники преодолели последние разделявшие их сотни метров. Теперь они стояли друг против друга по обе стороны южного тракта. Фельдмаршал Серапион предложил Вальдемару сдаться. Голос его был исполнен уверенности и спокойствия. Павший духом Вальдемар ответил что-то нечленораздельное и даже предложил показать карточный фокус. Войско южан сочло поведение своего главнокомандующего неподобающим и по рядам прошел глухой гул. Серапион посмотрел на часы и сообщил, что у армии южан есть час на подготовку к сдаче. сейчас одиннадцать часов сказал Серпионов, в двенадцать я открываю огонь по словам готового к бою солдат никогда еще время не было столь ощутимым и звенящим тишину нарушало лишь бормотание вольдемара уговаривавшего свое войско временно отступить за пятнадцать минут до поставленного срока в армии серпиона началось движение и послышалось щелкание затворов Именно тогда на южном тракте появилось облако пыли. Оно, казалось, стоит на месте, словно замерший смерч. но через несколько минут стало ясно, что облако приближается. Оба войск повернули голову в его сторону, так, словно оттуда могло прийти спасение. И оно пришло. В открытом автомобиле сидел его светлейшее высочество, князь Парфений. Первым к автомобилю подошел фельдмаршал Серпион. Отдав честь, он помог престарелому князю выйти из машины. Подошел к автомобилю Вальдемар. Держался он независимо, но выражение его лица самовидцы описывали как счастливое. Из палатки фельдмаршала принесли кресло... Когда Парфений сел в него, несколько самых высоких солдат подняли кресло на вытянутых руках. Князю принесли громкоговоритель. — Мир вам, — сказал Парфений, — я отвечаю за вас всех. Таково мое послушание, поскольку сами за себя вы, увы, не отвечаете. Исполнен скорби, говорю вам, расходитесь по домам и обнимите ваших жен и детей». «Ибо если они потеряют вас, то какой же тогда смысл в остальном?» Раздался общий вздох облегчения. Он был так силен, что по обе стороны тракта закачались деревья. Вольдемар же, не тронутый этим дуновением, вышел на середину тракта. Заботясь о производимом впечатлении, этот гибкий человек решил явить несгибаемость. Ему принесли знамя острова и большие ножницы. Разрезав знамя, он ждал, что его войск произнесет привычные слова. Но войско молчало, и он произнес их сам. В наступившей тишине Вальдемар поднял две половины знамени над головой и повторил, что их уже не соединит никто, и передал их Парфению. Парфений же... Приняв два куска материи, сложил их вместе. Когда он их вновь развернул, в руках его все увидели невредимое знамя острова. И солдаты обеих армий понимали, что произошло нечто необычное, и, обнажив головы, стояли в молчании. Потом же, не произнеся ни слова, отправились, как им было сказано, по домам своим — и обняли жен своих и детей. На следующее утро фельдмаршал Серапион объявил, что ввиду смерти председательницы острова Мелиссы он берет на себя всю полноту власть в стране. «Нет ничего хуже без власти», — сказал Серапион, «ибо она открывает в человеках самые темные бездны и превращает жизнь в ад». Фельдмаршал сообщил также и о том, что власть он берет только на год, до тех пор, пока не будет избран правитель, отвечающий чайнем островитян. Сам же Серапион давал слово офицера, что сложит с себя полномочия ровно через год, день в день, и уйдет на покой.